Этап второй. Активное слушание. После четырех сессий молчаливого наблюдения приходит время второго этапа. В течение последующих четырех сессий я рекомендую вам резюмировать то, что исследователь чувствует или переживает. Это иногда называется активным слушанием. Оно подразумевает, что вы вербально возвращаете партнеру по ощущению то, что он переживает, или что переживает часть, чтобы он почувствовал себя увиденным и услышанным. Вы можете это сделать, используя те же самые слова, что и партнер, а можете их перефразировать. Как ни странно, иногда полезно произнести в точности то, что сказал партнер. Например, он говорит: "Я чувствую себя усталым и расстроенным", и вы повторяете: "Ты чувствуешь себя усталым и расстроенным". Вы также можете упомянуть чувство части. Если партнер заявляет, критическая часть говорит, что пытается уберечь меня от провала, вы можете сказать. Она пытается уберечь тебя от провала. Перефразирование слов исследователя, отражающее ваше понимание смысла высказывания, может также оказаться полезным. Предположим, что партнер говорит, «Часть чувствует себя уставшей и одинокой, никто не ценит и не понимает ее». Вы можете повторить, «Она чувствует себя одинокой и незаметной». Перефразируя, вы можете выявить что-то подразумеваемое исследователем, но еще не осознаваемое им. Исследователь может сказать много, но вы повторяете лишь суть услышанного. Вот пример того, как Лиза говорит о черном как саже демоне. Часть похожа на маленького тасманийского дьявола, и когда я позволяю ей проявить себя, она начинает вертеться волчком, словно готовясь к нападению. Она говорит «грррррр», и цепко хватается за ногу сестры. Вы можете резюмировать. Этот тасманийский дьявол хочет напасть на вашу сестру. Когда вы перефразируете то, что говорит исследователь, может показаться заманчивым намекнуть ему на вероятное, полезное, по вашему мнению, направление работы, добавив то, чего он не произносил. Или вам покажется, что тонкие догадки о мотивации или боли партнера помогут углубить его исследовательский процесс. В таком, в таком случае плохое активное слушание. Гораздо лучше быть просто хорошим зеркалом. Помните, что вы не его терапевт.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 Он так поступает, потому что мое сердце беззащитно перед ней. Я не могу оградить себя от нее, так как люблю ее. Предположим, что я отреагирую так. Джей, он пытается защитить ваше сердце от страха потерять любовь вашей сестры. Заметьте, что я здесь кое-что добавил. Лиза не сказала, что часть боится потерять любовь ее сестры. На самом деле оказалось, что она боялась язвительных нападок сестры, которые могли ее ранить, что не одно и то же. Постарайтесь удержаться от добавления подобных интерпретаций. Возвращайте партнеру максимально четко то, что он хотел сказать, основываясь на том, что он действительно сказал. Процесс ВСС естественным образом направит его на верный путь без вашей помощи. Не пытайтесь повторять все или даже большую часть того, что говорит исследователь. Тогда вы будете слишком вмешиваться в процесс. Говорите время от времени, когда вам кажется, что это облегчит процесс. Вот несколько причин, по которым может быть полезно повторить высказанное. Первое. Это может помочь исследователю лучше в чем-то разобраться или что-то прояснить, особенно если он пытается понять немного размытые и неоформленное переживание. Например, если он говорит «часть как-то нервничает и злится». Вы можете просто сказать «она нервничает и злится». Когда исследователь слышит произнесенные им слова со стороны, ему проще обобщить свои переживания. Затем он может сказать «Да, понимаю, она спешит, и ее раздражает то, что все продвигается медленно». Второе. Это может помочь исследователю или одной из его частей почувствовать, что его слышат и понимают. Когда затронуты деликатные и эмоциональные вопросы, особенно связанные со стыдом, нам очень важно ощущать, что кто-то слышит и заботится о нас. Это позволяет нам пойти на риск и рассказать о своем опыте, даже если он и не всегда является предметом нашей гордости. Раненым изгнанникам особенно важно знать, что их видят и понимают. Третье. Если исследователь говорит то, что вы не вполне понимаете, иногда это значит, что он тоже это не до конца понимает. Поэтому повторите то, что вы услышали, но в виде вопроса. Это может помочь вам обоим прояснить, что он испытывает. Например, предположим, он говорит «Часть несговорчива, такое чувство, что она не дает прохода». Вы можете сказать «Ты хочешь сказать, что она несговорчива и не дает тебе к чему-то пробиться?» Это дает исследователю возможность разобраться, что он имеет в виду. Он, мож... он может сказать «О, действительно, она не позволяет другим людям установить со мной контакт». Если вы недостаточно понимаете слова вашего партнера, чтобы их повторить, вы можете задать проясняющий вопрос. Вы можете сказать «Я не совсем понимаю». «Она запрещает общаться напрямую» или просто сказать прямо «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». Используйте эти рекомендации, чтобы определить, когда полезно резюмировать слова исследователя, но не пытайтесь это вычислить с помощью интеллекта. Просто слушайте свою интуицию. Вы также можете сказать о том, что вы видите в исследователе, даже если он не говорит об этом. Вы можете отметить его тон, выражение лица, позу или жесты. Вы можете дать ему прямую обратную связь о том, что вы видите. Например, «Я заметил, что ты сжимаешь кулаки». Или вы можете почувствовать его эмоции? Обратная связь такого рода приносит наибольшую пользу, если выражается в виде вопроса. «Ты чувствуешь, что тебя тронуло то, что произошло?» Или «Он действительно раздражает эту часть?»